Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал цвету одну за другой бумаги, чётко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями чернильными и сургучными и украшенные мудрёнными завитушками подписей и росчерков. Как его звать, подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на туфели.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 Ганорар второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводила вас справки. Простите, мы деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получила о вас сведения как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щедрого характера. За себя на этот счёт я спокоен. Ну, скажем, 20 15% скозённые оценки. Если вам покажется чрезмерным, я удобольствую с 10-ю. О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет 20. Признателен, поклонился Тофель. И теперь раз уж вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам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 Вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас ещё сегодня утром через вашего экзекутора Лукуса Передоновича. К чести его, надо сказать, что взял он с меня совсем немного, и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловинь Фортуны. Пожалуйте. "Вы волшебник", прошептала изумлённо цвет. рассматривая свой месячный по семейным надобностям отпуск, подписанный председателем и скреплённый экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические ерунду схожи одно с другим. И насчёт денег не беспокойтесь. Мой долг это уж так водится у нас адвокатов судить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется, под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно 1000. Нет, нет, вы уж потрудитесь послюнить пальчики. Деньги счёт любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил. чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только и цвет, и дело в шляпе. Цвет было шелом лён. Вы так любезны и предупредительны, что я, что я право, я не нахожу слов. Сущий вздор, фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тофель. Пара пустыков. А вот теперь, когда формальности покончены, Осмелюсь преподнести вам ещё один сюрприз.